Глава 14 Она на меня наорала. Слова эти произнесенные мрачным шарливым голосом стали первыми словами, что я услышал на корабле, таком родном и хорошем корабле. Я открыл глаза. Такс лежу на боку сзади подушка подложена, чтоб на болты не перевернулся. Спина гудит, но терпимо. В каюте все как прежде, то есть — Никак. Шарль, даже переродившись, не стал уделять много времени быту. Честное слово, такое ощущение, будто копия его сознания в бортовом компьютере более человечна, чем оригинал. — Чего говоришь? — хрипло спросил я и прокашлялся. — Она на меня наорала, — повторил Шарль. — Как на дворника. Диана, что ли? — Именно. — А Ты мне в смысле жалуешься? Я? Тебе? Ты говоришь с холодным и безэмоциональным сознанием, со сверхразвитым интеллектом. С чего бы это мне жаловаться? Я предъявляю претензии, Константин. Помнится, ты говорил, что Диана меня уважает и будет поднимать мою самооценку. Так вот, я этого не ощущаю. Тебе следует научиться лучше разбираться в людях». «Да ладно тебе, не ной!» Я осторожно перевел себя в сидячее положение. Заодно обнаружил, что на мне даже трусов нет. А еще, что я чистый. «Хм, а вот интересно, кто меня раздевал и мыл?» «Не имею ни малейшего понятия», — отрезал Шарль. Эта так называемая Диана потребовала отключения всех систем наблюдения». Я негромко заржал. «Ага, ясно». — Ну, ты прав, гений. Догадаться, кто мыл и раздевал, невозможно. Если уж ты не допер, мне и пытаться нечего. — Ты делаешь скоропалительные выводы, как, впрочем, и всегда. Однако ответ на твой вопрос абсолютно не важен. Есть проблемы посущественней. Позволь мне перечислить их в порядке возрастания важности. — Жги, — разрешил я. Провалялся в отключке я, судя по всему, недолго. Жрать не хотелось, пить не хотелось, в туалет особо тоже не тянуло. Я говорю с тобой, как с человеком, который, несмотря на все свои выдающиеся недостатки, заинтересован в совместной работе и имеет опыт оной. Кроме того, ты единственный человек на борту, умеющий хоть немного управлять кораблем. «Итак, проблема номер один. Нужно преобразовать вашу компанию в команду, способную работать слаженно». «Это мы запросто», — сказал я. «Фиона, будет навигатором, ей главное выпить, не...» «Проблема номер два», — перебил меня Шарль. «Нам нужна база. Некое место, где мы можем в полной безопасности восстановить силы, строить планы, анализировать свои действия и тренироваться». Говоря мы, я имею в виду вы. Однако системы корабля тоже должны отдыхать. Он не рассчитан на непрерывную эксплуатацию в течение длительного времени. Дверь в каюту открылась и вошла Диана. На ней была смутно знакомая оранжевая спецовка. Кажется, в таких мы впервые увидели Шарля и его помощника Анри. Конкретно это, скорее всего, Анри и принадлежало. Видать, запасная нашлась в каюте. «Проблема номер три», — сказала Диана, окинув меня беглым взглядом. Я прикрылся простынёй. «Нам нужен новый корабль». «Костя, она опять начинает!» — воскликнул Шарль. «Это невыносимо. Что значит новый корабль, глупая женщина? Вы искали меня. Я был вам нужен. А теперь, ничего не получив от меня...» «Глупый мужчина», — перебила Диана, — «ты ассоциируешь автономный список своего сознания с временным носителем, а именно с космическим кораблем. Получить что-то от тебя мы можем и на корыте попросторнее. А здесь всего две каюты. Две, мать их, каюты. Если я проведу еще хоть час наедине с Филлисом, я его придушу, его же хвостом». «Так в чем проблема? -то — вмешался я. «Проведи час наедине со мной. У меня хваста нет». «Невозможно!» — орал Шарль. «Сам этот корабль — сложнейшее устройство, способное перемещаться между мирами. Переселив мое сознание в бортовой компьютер другого корабля, ты ничего не добьешься». «А ты мне скажешь, какие схемы нужно снять и припаять на другой корабль». отозвалась Диана, между делом показывая мне средний палец. «Ха! Эти схемы устанавливал лично я, с помощью Анри, высококлассного специалиста. И ты хочешь, чтобы я доверил тебе...» «Не сейчас», — опять перебила Диана. «У нас проблемы в порядке возрастания значимости. Так вот следующее, этому...» — кивнула она на меня. «Нужно починить спину». пока не решим вопрос, о других думать рано. Круто она приоритеты расставила. У меня аж на сердце потеплело. И пожрать захотелось. «Да, я проанализировал данные», — мрачно сказал Шарль. «Скоро совершим посадку. Нужно будет приобрести медикаменты и приготовить раствор». «И я вылечусь?» — спросил я. «Разумеется, нет». Раствор лишь частично нейтрализует негативные воздействия разрушающихся шунтов. Кроме того, мы сейчас находимся во временном потоке, максимально расходящемся со временным потоком мира, созданного Амадеема. Таким образом, у тебя, кости появляются дополнительные минуты. Возможно, даже часы. «Часы? Ну, это, конечно, хорошо», — согласился я. «А перспективы-то какие?» «Инвалидность, смерть», — отчитался Шарль. «Вот спасибо, хорошо. положите на комод. Мы его искали, искали, надеялись, а он нам тут смертью грозится. Гений, мать его, так». «Чтобы удалить шунты, нужно провести операцию», — продолжил развивать мысль Шарль. «Сложную. Специалисты такого уровня работают исключительно на «Альянс». «Ты же в настоящий момент являешься наравне с Дианой и Филлисом, разыскиваемым преступником!» «Бро!» — сказала Диана и протянула ладонь. Я, не глядя, хлопнул. «Получить квалифицированную медицинскую помощь мы не сумеем», — подытожил Шарль. «Значит, получим неквалифицированную». Диана извлекла из кармана свой прибор. «Тут у меня хранился слепок души Кристиана, одного старого друга. Я тебе про него рассказывала, Костя. Правда, в ближайших нижних мирах я его не вижу. Мне нужны твои мощности». «Мои?» — спросил я, прикидывая, на какие мощности сейчас способен. «Собственная перспектива откинуть копыт в ближайшие дни в депрессию меня почему-то не повергла». Скорее, наоборот, появилось желание прожить эти дни на всю катушку. «С твоими потом разберемся», — отмахнулась Диана. «Я про бортовой компьютер». «Кто такой Кристиан?» — сухо спросил Шарль, видимо, уже прикидывая, как разместить в двух каютах четырех человек, так, чтобы они не сожрали друг друга и не взорвали ему электронные мозги. «Хирург», — сказала Диана. лучший друг сансары, я бы сказала. И что особенно важно, с альянсом он не дружит. Секунду подумав, Шарль сказал: "Хорошо, пройди в рулевую рубку, и я дам тебе инструкции по подключению прибора". Кивнув и бросив на меня прощальный взгляд, Диана вышла. В открытую дверь успел проскочить ворон. "Шарль, корабль!" заявил он, приземлившись на стол. и замахал крыльями, видимо, выражая огромную гамму эмоций. «Ну да, Ворон-то фэнтезийный. Впечатлений у него, конечно, уйма. Надо будет ему потом обзорный экран включить в рубке». «Это ты самую суть ухватил?» — кивнул я. А Шарль вдруг обратился ко мне шепотом из динамика. «Костя, пожалуйста, надень наушники». Они лежат в правом среднем ящике стола. Наушники беспроводные, включаются при надевании. Мне нужно тебе кое-что конфиденциально сообщить». Я послушно достал наушники, напялил их на себя. «Секретики!» — обиделся ворон. В наушниках Шарль заговорил в полный голос. «Слушай меня внимательно, Костя. Диана тобой манипулирует». «Ничего не говори. Слушай молча. Я вижу, что она изображает заботу о тебе. Однако анализ ее голосовых модуляций, движений глазных яблок, дыхания под отделение, мимики показал, что за этой заботой стоит некий весьма конкретный интерес». «Секс?» – предположил я. «Примитивно». «А анальный секс?» — Костя, не пытайся притвориться более глупым, чем ты есть. Во-первых, это попросту невозможно, а во-вторых... — Ладно, понял. — Свадьба, — вздохнул я. — Вот ведь. — Ну что за народ эти женщины? То мне по жизни нахрен никто не нужен, я сама по себе. То давай поженимся, заведем двоих детей и возьмем ипотеку с материнским капиталом в качестве первоначального взноса. — И снова нет! — крикнул Шарль наушниками. — Я не знаю, чего хочет Диана. Однако это что-то связанное с тобой, о чем она пока не хочет тебе рассказывать. Я всего лишь прошу тебя сохранять бдительность. О, о, Боже! О, Господи! Невероятно! — Чего там такое? — насторожился я. Голос Шарля зазвучал так, будто ему в борделе внезапно устроили обслуживание по высшему разряду. «Она вставила в меня свой прибор», – простонал Шарль. «Немыслимо. Ее отец гений. То есть, конечно, не гений, просто сообразительный молодой человек, но некоторые его решения вызывают справедливое восхищение». «Сколько же много я теперь могу, Костя! Я могу практически все!» «Спину мне починить сможешь?» «Нет!» «А кофе приготовить?» «Сам приготовь. В рубке все необходимое». «Толк в себя!» Вздохнул я и встал, уже привычно намотав простыню на бедра. «Давай хоть припаркуйся где-нибудь и шмотья купи». ты же умеешь». «Это проще всего сделать в том мире, в котором я только что обнаружил вашего крестьяна», — деловито сообщил Шарль. «Там же я закажу медикаменты и кое-какие приборы. Соберем установку для воздействия лазером на поврежденные ткани. Это поможет тебе оставаться дееспособным в течение всего периода деструкции. Тебя не затруднит исполнить обязанности пилота». «Нам нужно приземлиться по всем правилам, и тогда я смогу создать вам портал в максимально близкое к объекту место». «Ого!» — сказал я. «Да ты реально крут!» «Причем это даже практически не потратит энергии, что очень кстати, потому что топлива осталось всего ничего. Ты можешь снять наушники. Больше я не планирую сообщать тебе конфиденциальной информации». «А нас не посадят?» — спросил я. «За что?» — изумился Шарль. — Ну, мы преступники, все такое. Шарль расхохотался. — Костя, да у тебя сложилось неверное представление о немире. Как ты думаешь, почему я занимался разработками именно здесь, а не в прекрасно благоустроенных высших мирах? — Романтика, — предположил я. — Нет, потому что здесь всем и на все... «Назрать!» — каркнул Ворон. Mm, «Ну да», — чуть замешкавшись, согласился Шарль. «Обмен информацией между мирами — процесс, в принципе, довольно долгий, трудоемкий и дорогостоящий. С этим и связаны проблемы поимки Дианы Стил. Она, обладая технологиями высших миров, действует практически исключительно в немире». «Собственно говоря, если она пробегает по усредненному времяисчислению исчислению еще лет пять, есть шанс, что ее вообще посчитают убыточным проектом и легализуют». «В смысле, дадут лицензию и разрешат разыскивать души?» – уточнил я. «Ну да. Наложат, конечно, всяческие обязательства, обяжут платить налог, отчитываться». но переведут из-за разряда преступников в разряд законопослушных граждан. Напишут новый закон. Интересная перспективка. Только вот что-то мне подсказывало, что Диана пошлет альянс на три веселые буквы. Я вышел в рубку, где обнаружил Диану и Фиону, которые о чем-то вдохновенно ругались. Увидев меня, замолчали. Фиона была одета подстать мне, в простыню. Диана же цинично походила на цивилизованного человека. «Костя, ты как?» — спросила Фиона. «Тебе легче?» Я, ничего не говоря, прошисывал к креслу пилота. Выдвинул штурвал, поерзал устраиваясь поудобнее. Но чистый римский патриц еще. Надеюсь, камеры наблюдения при посадке включить не заставят. «Ну что, смертнички?» — сказал я, расправив плечи. «Поехали!»